Глава 36. Что такое озарение? Это когда долго бьешься над тяжелой задачей, получая требуемый результат, или просто просыпаешься однажды, точно зная, что ты должен делать. А может, когда фокусник внезапно поворачивает ладонь обратной стороной, и ты видишь зажатые между пальцами карты, которые мгновенно назад появлялись будто из ниоткуда. В любом случае, именно такое ощущение у меня было, когда с помощью Они я сумел сознательно от начала до конца использовать заклятие власти. Колоссальная разница между заклятиями академической, начертательной и математической магией заключалась не в самом заклинании, не в его эффективности или способе применения, в осознанности действия. Теперь, пусть и с длительной подготовкой, но я мог не просто заставить человека встать на колени или поднять руку. При должном напряжении я мог даже указать, как именно должен замереть его скелет в пространстве. Да, это было куда сложнее, чем использовать готовые плетения или составлять заклинания из блоков, разработанных учеными на протяжении долгих веков. Составление уникальной формулы давало странные и, на первый взгляд, малозначительные результаты. Отдать команду не всему телу, а только его части. Небольшой, требующий куда меньше затрат для активации, а главное, не имеющий ничего общего с сознанием. Ведь большинство действий мы именно так и совершаем. Мы можем задуматься, как дышать или с какой ноги идти, но никогда — Ни одно живое существо не думало, как сегодня биться его сердцу. В этом был великий секрет Они. Он никогда не управлял большой толпой. Нет, он управлял органами внутри людей. Если мне удастся изучить магию с такой точки зрения, то победа даже над сильнейшим из магов души станет не более чем упражнением для ума. На тебя летит гигантский рой насекомых? просто заставь отказать одному крылу, но у всех. Бежит толпа марионеток, а нет, уже прыгают на одной ноге или ползут, цепляясь за землю пальцами. Главное было, чтобы враги оказались однотипны. Если же появилась разномастная куча мала, а ты еще и не знаешь, как и на кого действовать, это провал. Даже разница между эльфом и человеком в физиологии была достаточно, чтобы одно точное заклятие не подействовало на двоих стоящих рядом. И это уже не говоря о морфах, которые могли кардинально отличаться даже просто изо дня в день. В общем, результат был странным. С одной стороны многообещающим в войне с империей, а с другой почти бесполезный против Вольхи. Но в результате длительного составления слов мне удалось договориться с Соней еще об одной вещи — усиление магического эффекта от школы души. Для этого нужно было выполнить несколько условий, и я был готов подписаться под каждым и без возможности применять усиленные заклинания. Но отказываться от подарка, особенно такого, глупо. «Значит, решено!» — кивнул я. «Сделаем все, как договаривались. Учитывая сроки, поставленные Светогором, для вас пройдет 60 лет, но...» «Не волнуйся, мы уже давно привыкли ждать», — усмехнулась Хана. «Когда ты проводишь в артефакте несколько тысячелетий, возможность пообщаться с таким же изгоем совсем неплоха. Ну а если у тебя действительно получится, то я и вовсе не жалею о прошедшем времени». «Хорошо, тогда можно возвращаться». Нужно только будет выяснить отношение святогора к порабощенным демонам. Если при селерантилах ими не брезговали, то, возможно, и он против не будет. Да и я сам уже на 15% к ним отношусь. А если верить системе, то больше, чем на четверть. Нужно выбираться на поверхность и попробовать применить знания на практике. «Хочешь сразиться с амигалоном?» Понимающе кивнула принцесса. «Почему нет? Вот только у него множество сердец». Да и измениться за прошедшее время он мог полностью. Серость не только порождает тварей, но и коверкает все и всех, кроме аватаров. И при следующем входе в мир испытания ты можешь оказаться очень далеко от убежища. В таком случае пойдем вместе. Когда одержим победу, оттащишь мое тело в убежище. Меня просто так все равно не выпустит. Либо когда истечет таймер, либо когда я буду уверен, что освоил магию. А проверить ее можно только одним способом. «Да и терять несколько часов, которые можно будет провести тут позже, не хочется». «Демон с тобой!» — вздохнула обреченно Ханна. «Ну и я тоже. Куда я от вас денусь?» Спустя час мы все втроем были на поверхности. В этот раз площадку выбрали без подвохов и огромных спрятавшихся монстров. Между толстыми завалами руин. Энергия, полностью восстановленная в убежище, начала потихоньку убавляться, но все еще была куда больше половины, так что я не беспокоился о ее запасах. Оставалось только призвать противника, и, подняв вверх правую руку, я активировал свет. Ждать пришлось недолго. Израненный в схватке с могильщиком гигант показался уже через три минуты. Даже пробитая в нескольких местах броня не делала его менее грозным противником. А рой черных птиц и насекомых, бегущих следом, говорил о том, что прошлое пиршество полностью удалось. Но мы были готовы к этой встрече. Выделить всех однотипных птиц. Команда! Остановить локтевой сустав в правом крыле. Заклятие, в прошлый раз потребовавшее огромных затрат энергии, сократило свои аппетиты почти в три раза, а эффект был превосходным. Птицы падали на землю, где их немедленно пожирали насекомые, а гигант двигался вперед, не замечая потери. Судя по книгам в убежище, он был одним из последних рубежей прошлого человечества против твари забвения. Совершенное генетическое оружие, взбунтовавшееся против создателей. Сосредоточившись на противнике, я активировал серию импульсов стараясь выжечь хотя бы половину из его четырнадцати глаз. Зверь взревел, брызжа черной слюной, и ринулся в атаку сквозь здание, преграждавшее дорогу. Каменные блоки обрушивались под его напором, словно песок. Огромные костяные мечи разрубали гранит. И стена, которая должна была стать неприступной, в мгновение пала, давя приспешников чудовища. А Мегалон во всей своей смертоносной красе ворвался в наше укрепление, и тут у него что-то пошло не так. Передние лапы подкосились, и он рухнул, бороздя мечами развалины. Это был мой шанс. Пусть строение монстра я знал лишь приблизительно, в фолиантах было указано, что у него семь сердец. А значит, нужно остановить все разом, чтобы он не мог их перезапустить своей нервной системой. «Стоять!» Энергия, используемая для заклятия, разрывала меня, заставляла податься вперед, и монстр сжался, валясь на землю. Свернувшись в гигантский рогалик, он пытался защититься от атак, которые уже достигли сердца. Вот только радоваться победе я начал чересчур рано. Внутри омегалона что-то произошло. Чернота запульсировала, а потом прошлась волной по всему его титаническому телу. Чудовище вздрогнуло и начало подниматься. Не подействовало. Нужно срочно менять план, а израсходовано уже больше половины энергетического запаса. «Голову руби! Шею!» — крикнула Хана. Посмотрим, как он без головы побегает! Отвлеките его! Мне понадобится время! В любой другой ситуации это стало бы безумством, но только не сейчас и не здесь. Гигант получил повреждения в сражении с червем и сейчас был уязвим, и я должен это использовать. Единственное заклятие, которое применимо в этой ситуации, требовало не только огромных затрат энергии, но еще и точности а главное — близкого контакта и времени. Прыгнув вперед, я придерживал левой рукой правую, чтобы попадать примерно в одну точку, и активировал резак. Почти невидимый луч ударил в шею монстра, за мгновение углубившись сантиметров на пять. Но амигалон не собирался позволять мне спокойно отпилить голову. Гигант резко нагнулся, пряча поврежденный участок, а потом ринулся на меня в намерении растоптать. Менять стратегию уже не было времени, так что я взял чуть выше в надежде продырявить головы насквозь, а когда это не вышло, плюнул и активировал магию огня. Вспышка озарила руины, и на огромной скорости снаряд ударил в монолитный череп монстра. Это потребовало у меня всего оставшегося запаса энергии, Ее осталось на самом донышке, но результат был потрясающий. Крохотная входная дырочка в черепе чудовища заканчивалась огромным зияющим кратером. Это могло бы убить кого угодно, но похожая мегалона не зря называли самым страшным оружием. Он не просто жил, он рвался на врагов. Я бросился в сторону, понимая, что уже ничего не смогу сделать. И в этот момент в бой вступил Они, отсиживающийся в стороне. Призрачная фигура подскочила к ране в теле монстра и скрылась внутри. Проникла в тело, кроша все на своем пути. Титана дергала из стороны в сторону. Он разрывал собственные бронеплиты на груди, только бы добраться до врага. Резал собственное тело, но было уже поздно. Сделав еще несколько шагов, гигант пал. И прорубив себе путь наружу, из его живота выбрался демон, с ног до головы покрывшийся черно-серой слизью. Бой был окончен, победа одержана, и все цели выполнены. Магия души навык поднят, магия света освоена, «Магия огня улучшена». Теперь я был готов вернуться домой, и система поняла это раньше меня. Я едва успел помахать на прощание Хани и Они, когда мое тело перестало слушаться, и наступила кромешная темнота, быстро сменившаяся знакомым меню. «Поздравляем с прохождением испытания!» «Транзитный мир WWS-3-17 покинут. Желаете изменить точку погружения?» «Ну нет, хватит с меня этого дерьма. Лучше уж потерянный, разрушенный, но родной». Мысленно нажав кнопку выхода, я дождался обратного отсчета и с удовлетворением выдохнул. У меня оставалось еще полторы минуты реального времени или три с лишним часа там. «Если понадобится, я смогу их применить. Нужно только взять кресло с собой на штурм Полоцка». Окончательно отключившись, я дождался, пока иглы не выйдут из моего мозга, а затем раскрыл глаза. Вот только увиденное мне не понравилось. «Добрыня, нам нужно поговорить. Срочно ответь!» Маячила перед глазами уведомление от князя Владимира. «Вот же!» Пяти минут не прошло, а уже срочно. Но тело еще не полностью вернулось под мой контроль, так что я никуда не спешил. «В чем дело? Что-то случилось с Ильей?» «При чем тут он?» — немедленно ответил князь. «Видимо, что ждал, пока я ему напишу. Город пал, нам пришлось бежать, прихватив только родных да дружину, а ты корабли забрал». Нам нужна помощь и срочно. Если ты немедленно вернешься с ладьями, можешь забыть и о своем Боге, и о вере для Новыша. Я все отменю». «Святогор» — это не то, от чего можно отказаться. Поверь, и больше даже не шути о таком. Что же до помощи, мы будем через два дня. Держитесь».